Глава двадцать Разрыв с Турцией. Описанное нами путешествие императрицы Екатерины в Крым и ее дружеское свидание с австрийским императором произвело сильное впечатление в Турции. Диван хотя ранее и изъявил согласие на присоединение Крыма к России, но согласие это не было искренне. Турецкое правительство очень хорошо понимало всю важность для него потери этого полуострова. Россия, уничтожив последнее татарское царство, вместе с тем приобрела весь северный берег Черного моря, откуда неприятельские корабли при первом удобном случае могли появиться под стенами Константинополя. Предупредить опасность и броситься врасплох на врага? Вот единственный выход, который был подсказан Турции отчаянием и вместе с тем благоразумием. Послы иностранных держав, английский, французский и прусский, которым было неприятно возвышение России и возможность завладения ею Черным морем и Константинополем, поддерживали задор турецкого правительства. Летом 1787 года, когда императрица только что успела вернуться в Петербург, султан прислал послу нашему Булгакову ультиматум, в котором требовал выдачи молдавского господаря Маврокордата, нашедшего приют в России, отозвания из Яс, Бухареста и Александрии русских консулов, допущение во все русские гавани и торговые города турецких консулов, признание грузинского царя Ираклия, поддавшегося России, турецким вассалом, и осмотр всех русских кораблей, выходящих из Черного моря. Булгаков, конечно, отверг эти требования и был заключен по приказанию султана в семибашенный замок. 5 августа 1787 года была объявлена война. Она застала Россию действительно врасплох. Войска русские были разбросаны на обширном пространстве. Многие крепости еще не окончены вооружением, в продовольствии чувствовался недостаток по случаю почти повсеместного неурожая. И, наконец, Перевозочные и госпитальные принадлежности, понтоны и осадный парк не могли быть заготовлены и доставлены ранее зимы или, в лучшем случае, осени. Положение Потемкина как защитника Новой России было чрезвычайно затруднительно. Он пал духом. Императрица старалась поддержать его нравственно письмами. Турки открыли военные действия нападением на Кинбурн. Узнав это, Екатерина писала Григорию Александровичу, между прочим, следующее. «Что Кинбурн осажден неприятелем и уже четверо суток выдержал канонаду, я усмотрела из твоего собственноручного письма. Дай бог его не потерять, ибо всякая потеря неприятна. Но положим так, то для чего же унывать?» а стараться, как ни наесть, отомстить и брать реванш. Империя останется империей и без Кинбурна, то ли мы брали и потеряли. Всего лучше, что Бог вливает бодрость в наших солдат там, да и здесь не уныли. А публика лжет в свою пользу и города берет, и морские бои и баталии складывает, и царь-град бомбардирует. Я слышу, и все сие с молчанием, и у себя на уме думаю. Был бы мой князь здоров, то все будет благополучно, если бы где и вырвалось что неприятное. Молю Бога, чтобы тебе дал силы и здоровья, унял ипохондрию. Как ты все сам делаешь, то и тебе покоя нет. Для чего не берешь к себе генерала, который бы имел мелкий деталь? «Скажи, кто тебе надобен, я пришлю». На то даются фельдмаршалу генералы полные, чтобы один из них занялся мелочью, а главнокомандующий тем не замучен был.